Неподалеку от порта Хайфа, в одном маленьком городке, таком, то есть маленьком, что там даже школа всего одна, с утра до вечера кипят страсти. Будь то в кафе «Привоз», в универсальном магазине Рибиндера или на городской площади, под сенью финиковых пальм, везде можно услышать одно и то же. Именно, воспаленные прения, замешанные на памяти о былом. Положим, В разгар рабочего дня встречаются на улице Жоботинского двое старичков в соломенных шляпах. У одного в руках метла, другой с переноской. Раскланиваются. И пошло. Погода-то какая стоит, просто благодать. Другого слова не нахожу. Приятель ему в ответ. А в Ленинграде в это время у них дожди. А у нас Бог даст настоящую погоду без этих советских штук. Вы какого Бога имеете в виду? Бога Отца или Бога Сына? Я имею в виду нашего народного бога, Яхве. И вообще, чего вы меня задеваете, не пойму. Я вас не задеваю, просто мне удивительно, как некоторые умники умеют перестраиваться на ходу. Я Шекель, задумчивый господин, который много лет не может понять, почему их городок представляет собой единственный населенный пункт на севере страны, где бывают перебои с 95-м бензином, Сидит на пороге своего антикварного магазина и с ехидным вниманием подслушивает старичков. Двое полицейских стоят в стороне и тоже прислушиваются к разговору, но эти с раздражением, переходящим в откровенную неприязнь. «Вы на что намекаете? Я, в частности, намекаю на двадцатый съезд партии, когда появилось столько сторонников ленинской этики, сколько их не было при вожде. И все главным образом из специалистов по рубке дров». А те, которые с молоду были верны ленинским нормам партийной жизни, не вылезали из учреждения по адресу угол военного и Литейного «Большой дом». Ну и глупо, потому что всякий текущий момент диктует свои права. Раз ты боец партии, то должен соответствовать платформе, лозунгу момента, будь то хоть комсомолец на самолет. А как насчет партийной совести? Партийная совесть — это когда ты как вкопанный стоишь на линии ЦК. «А что, если с самого процесса промпартии эта линия устремляется не туда? Что, если она идет вразрез с идеалами коммунизма и торжества созидательного труда? Какие идеалы? Какого коммунизма? Очнись, товарищ!» «Я-то еще в 36 году очнулся и понял, что с разными перевертышами нам в коммунну не по пути». «Ну и так далее в том же духе. Уже скоро обеденный перерыв». На улице появляются очумевшие прохожие, солнце жарит, за углом в переулке шумит базар, полицейские постояли-постояли, сказали старикам что-то обидное и ушли. Яша Шекель покосился на них и молвил. «Что-что? Антисемитизм в Израиле! Это называется перебор!»